Глава 12. Обыск. Духи мгновенно покинули двор, будто и не они устроили весь этот бедлам. Что же это вы, хозяева, так плохо ухаживаете за своим домом? Ворота от одного толчка разваливаются. Старос стакнулся поднимать карлика и сам, поскользнувшись, уселся в ту же лужу. Меня, уважаемого человека, и в лужу? было взревел Хвердалоп, но взглянув на господина Марвика, замолчал и прикрикнул на солдат: "Вы чего замерли, когда ваш командир купается в луже? Нам что, тоже в грязь прыгать?" Самый высокий из них опустил взгляд на начальника, сидящего в чёрной жиже. "Выпарю!" начал закипать пришедший в себя Марвик. "Понял!" плечистый воин щёкнул пальцами, и остальные вояки, сделав шаг вперёд, подняли и поставили на ноги представителей власти. Кто это же? Так, на площадь только вы не пришли, а я предупреждала о последствиях. Начал возмущаться староста. Извините, я практически уже вышла из дома, просто неувязка вышла. Муж со мной собирался, поскользнулся, упал, меня за собой в лужу утянул. Мы законопослушные граждане, я новая травница, мой муж инвалид. Маша на секунду замерла, поняв, что использовала незнакомое слово. для жителей этого мира. Я хотела сказать, на пенсии он по ранению, пострадав в последней войне между соседними государствами. Вот приехали подлечиться к прославленной травнице. Я была любимой травюро де внучате племяницы старой Авдорги. Из правого глаза Марии потекла одинокая слеза, поняв, кто это устроил, она громко всхлипнула. Да, война была очень тяжёлая. Много драконов и магиков полегло в тех боях. Карлик поманил девушку пальцем к себе и вытащил небольшую чёрную книгу, которую окутывала полупрозрачная дымка. С кем в одном отряде воевал? Мужчина подозрительно посмотрел на грязного Джейкопа. Не помню, буркнул, ставши на ноги Джей. Ничего не помню, но точно помню, что это не мой дом. Да, милый, конечно, не твой. Ты, наверное, запомнитал, что мы совсем недавно приехали к тётушке. Ты ещё не привык. Мария попыталась погладить мужа по руке, но тот отдёрнул свою ладонь. Девушка протянула руку к книге. Дымка окутала тонкие пальчики и резко открылась на нужной странице. Не обманула и правда. Мария Константиновна Королёва. Какой страны имя? Откуда вы? Карлик с удивлением посмотрел на страницу, на которой красивой вязью было выведено имя, протянувши руку девушке, а чуть ниже приписка: муж Джейкоб Воин. Родители оригиналы были как-то посмотрели представление заезжего иностранного театра и назвали в честь главной героини. А что? Да вы просто напомнили мне одну особу, но вижу, что вы это не она. Хотя Галек достал из футляра каплю и прошёл к дому, что-то шевча в кулак. Кулончик на цепочке завертелся, и словно указывающая стрелка, потянул хозяин к дверям дома. Вход охранять, никого не впускать. Отдал тот приказ чёрным воинам, которые без разговоров встали по обе стороны крыльца. А что ищут? привыптывала Мария у самого высокого воина, а у самой сердце от страха из груди выскакивало. Неужели именно яйцо ищут? Сейчас найдут, и она уже ничем не сможет помочь малышу. Великан посмотрел на девушку с пренебрежением и отвернулся. Через минуту из дома вышел карлик и тихо произнёс: "Полная разруха в доме. Если вы магически обделены, то хотя бы печником магака наймите, пусть очаг построит. Как готовить будете? Всё же, насколько ты на неё похожа?" Прицокивая языком, произнёс огорчённый мужчина. Но голос всё равно не тот, и аура другая. Грустный голос карлика становился всё тише. Мы свободны? поинтересовалась Мария. От грязи кожа чешется, и искупаться хочется. Мардик ещё раз обошёл парочку, живущих в полуразрушенном доме, по кругу, долгим взглядом посмотрел на девушку и тихо спросил: "Где ты его прячешь?" Кого ни думение на лице девушки было не поддельным. Извините, господин, но если вы ищете преступников, то мы никого не укрываем. Мы уважаем законы королевства, в котором живём. Ну хорошо, хорошо. Раз ты травница, то через 2 дня должна быть готова мазь из цветов. Успеешь? Заплачу в 3 дорого, а если нет, карлик не договорил. Страна посмотрел на мужа травницы, спятал кулон в карман и скомандовал своему отряду: "На выход!" Не успел поисковый отряд покинуть новых жильцов в деревне, как Маша со всех ног бросилась в дом проверять, на месте ли печь. Её не оказалось. Там, где ещё недавно стояла большая, почти русская печка, сейчас было пусто, и лишь лежащая на полу заслонка подтверждала, что Марии она не приснилась. Она была на самом деле. Огник в воде, где яйцо? Где мой дракон? Девушка попыталась сесть на пол, но была подхвачена сильными руками мужа.